Глава пятнадцатая. Адептарс. прошу к доске. Раймонд между тем дождался, пока мы займем свои места, и вызвал самого слабого из нас. Арас терпеть не мог руны, впрочем, как и зелье, а значит ничего хорошего на паре рунологии от него ждать не приходилось. Покажите однокурсникам свои умения. Арас мрачно зыркнул из-под насупленных бровей, но с места поднялся и направился к доске. «Начнем с легкого задания. Напишите на доске первые пять букв рунического алфавита и прочитайте их». Не знаю, для кого задание было легким, но Арес сразу же завис, как старый компьютер, которого загрузили задачами по самое «не могу». Стоял и тупо смотрел на доску. И, в принципе, я его понимала. Сама с трудом могла вспомнить эти несчастные первые пять букв рунического алфавита. «Адепт Арес раймонду надоело ждать он напомнил о себе не знаю буркнула Лара, старательно избегая взглядов очень плохо садитесь на место два придете на пересдачу кто готов назвать первые пять букв рунического алфавита руку подняла лара ну правильно первые пять букв это не портал который надо начертить но за буквами внезапно последовал следующий вопрос адептка лара урель Поведайте одногруппникам, в чем именно заключалась ошибка адептки Вероники при построении портала на предыдущей паре. Лара недоуменно моргнула. На такое она не подписывалась. Да кто ж его знает, где я там ошиблась? Когда к летела. Я подругам о своих провалах обычно не рассказываю. Не знаю, тары ректор Осторожно, произнесла Лара. Плохо, адептка, Лара Урель. Просто отвратительно. Сокрушенным видом произнес Раймонд. Это он был такой, как будто Лара только что обидела его домашнюю собачку. «Надо внимательно следить за тем, что происходит на парах, а не расслабленно смотреть в окно, как то делали вы. Уверяю вас, на занятиях гораздо интереснее, чем во дворе Академии. Так вот, адепты, ваша однокурсница на предыдущей паре отвлеклась. Прямо как вы. Но в отличие от вас она была занята». Построение портала требует максимальной концентрации внимания. Адептка же Вероника решила поинтересоваться, что происходит сбоку от нее. Результат всем известен. Адептка Лара Урель, садитесь, три. Придете на пересдачу. Лара панура побрела к своей партии, А я сидела, смотрела на эту наглую сволочь на месте ректора и понимала, что хочу его убить. Что значит решила поинтересоваться? Да он же сам меня отвлек, Гад такой. Я была на сто процентов уверена в своем выводе. Если бы не этот скотина в костюме, занявший место ректора, никакого спонтанного портала не открылось бы. Естественно, пришлось промолчать. И не потому, что я боялась этого дракона. Просто старших надо уважать. А Раймонд точно был меня старше. Лет эдак надцать. Так что я поставила себе в уме галочку напротив этого типа и промолчала. На пересдачу в конечном итоге отправилась вся группа. Раймонд не пожалел ни единого адепта. Да, в принципе, и жалеть-то особо было некого. Ни один из нас не знал рунологию на том уровне, чтобы здесь и сейчас сдать, если не экзамен, то хотя бы зачет. Да что там зачет? Мы к коллоквиуму не были готовы. А потому неуды и пересдачи у всех были вполне справедливы. Все мы до прихода нового ректора учились, как бог на душу положит, и теперь трудно разгребали последствия. В следующей парой стояла теория и практика по уходу за магическими животными, и сегодня нам предстояло прогуляться к водоему с русалками и понаблюдать за их жизнью в естественной среде. На улице сегодня было холодно, ветер бил в лицо, с неба срывались крупные капли дождя. И пока мы добрались до крытого водоема, продрогли до костей. Амулеты и заклинания Академии не позволили бы никому из адептов серьезно заболеть. Но даже легкой простуды было бы достаточно, чтобы возненавидеть весь свет. И к русалкам мы пришли, злые на всех и вся. Кроме крытого водоема, в Академии существовал и открытый водоем. Довольно большое круглое озеро с соленой водой. Но в нем обитали рыбы, кракины и моллюски. Русалки были слишком изнежены, чтобы находиться там им подавая особые условия, уход, тепло, хорошее питание. Сами почти рыбы, а требований как у аристократов. Просторное помещение с панорамными окнами и отоплением, включавшимся в морозы, сейчас было тихим и пустынным. Русалки не горели желанием встречать гостей. На поверхности искусственного водоема, расположенного посередине помещения, сейчас не было никого. Мы переглянулись между собой и вопросительно уставились на препода. Каждый из нас в тайне надеялся на вполне официальный прогул. «Что нам здесь делать? Не за кем наблюдать-то!» Но наш препод Аргашас Сорт-Ангарский считал по-другому. «Если вы помните, адепты, на прошлой паре мы учили, в том числе и слова вызова для русалок», произнес он в полной тишине. «Те, кому удастся вызвать на поверхность хотя бы одну русалку, получат дополнительную пятерку». «Кто не сможет отправиться на пересдачу? Дерзайте, адепты!» По нашей группе пронесся горестный стон. Мы заранее мысленно готовились к очередной пересдаче. Потому что здесь и сейчас вызвать русалок с нашим уровнем знаний было просто нереально.